Глава 17. Тая. Кухня у Соболевых просто волшебная. Огромная, белоснежная. На располагающемся в центре просторном острове куча различных приспособлений для готовки. Начиная от крутого кухонного комбайна с множеством функций и заканчивая сушилкой для фруктов. Я такую только в рекламе видела. Сразу понятно, в этом доме готовят. Они просто день за днем встречают курьеров из самоката. Как у нас дома, во время моей сессии или подготовки к очередному этапу конкурса. И когда Соболева все успевает, выглядит всегда отлично. В администрации сутками пропадает, еще и готовит. Справедливости ради, наверняка ухаживает за домом, помогает нанятый персонал. Но все равно я в сумасшедшем восхищении от этой невероятной женщины. «Любишь, шарлотку тая? Спрашивает Яна Альбертовна, разливая чай. Чайник из перламутрового тонкого фарфора мне тоже безумно нравится. Люблю ее за ванильный с кислинкой аромат. Скромно складываю руки на коленях и украдкой поглядываю на усаживающегося напротив Соболева. Я эстет, поэтому помимо красивых мужских рук своего, вроде как парня, жадно ловлю каждую деталь интерьера и мысленно включаю их в свой вишлист на случай дня рождения или надвигающегося веселья. Красивая тарелка на подставке в виде кролика, солонка с перечницей в том же стиле, а еще симпатичные деревянные доски для подачи закусок. Таисия питается запахами, ма. Под мой прищуренный взгляд сообщает Ваня. Он этот панкейк мне никогда не забудет. С другой стороны, приятно, что подмечает такие детали. Значит, ему не все равно. Так получается. Да почему, Вань? Смеюсь заливисто и потираю в палый живот. На самом деле, я все ем просто по чуть-чуть. Ага, пипетка есть у нас, мам? Тоже тепло улыбается он. Дома Соболев всегда другой. Я заметила. Яна Альбертовна грациозно огибает стол и подставляет мне под нос тарелку с внушительным куском, посыпанным сверху сахарной пудрой. Калорий триллион, но пахнет бомбически. Ты такая худенькая, Таисия, как тростиночка. С восхищением проговаривает мама Вани. Мне по-матерински хочется тебя откормить. Тонкая рука накрывает мои плечи, я смущенно опускаю голову. Яна Альбертовна как-то легко и непринужденно приобнимает меня, а я жмусь к теплу ее тела и наслаждаюсь близостью приятного человека. Можно сказать, кумира. Понимаю, что, наверное, выглядит глупо, но Ваня своим видом этого не показывает. Извлекает из кармана шорт телефона или ставит ленту. Кстати, молодежь, замом обсудила, в конце августа везем детей на последнюю смену в загородный лагерь. Всего неделя, там можно и ваши мастер-классы организовать. Вы как, не передумали? Я нет, незамедлительно отвечаю. А у меня есть выбор? Ваня убирает мобильный на настол экраном вниз, наблюдая зараженное, как он складывает руки на груди и тяжело вздыхает. У тебя нет. Ослепительно улыбается его мама. Да, осенью, окей, помогу, но потом, ты ведь помнишь, буду двигаться в своем направлении. Помню, помню. Я с вниманием слежу за разговором, что это у Соболева за свое направление интересно. Вот и прекрасные дети, оформлю вас как руководителей кружков. пенсионное отчисления еще никому плохо не сделали. Кивает Яна Альбертовна. Там все равно копейки будут. Морщится Ваня. В бюджете копеек не бывает. Ты кушай, кушай, Тая. В самолете, наверное, не кормили? Не кормили. Соглашаюсь и приступаю к еде. Аккуратно отпиваю чай, сталкиваясь с Соболевым взглядами. Вань! Забегает на кухню Сонька. Пошли, срочно тебе надо! Сонь. Мягко осаживает ее мама. Мы ведь за столом, ты чего? Садись лучше с нами, сейчас папа приедет. Невольно сравниваю реакцию с той, что могла быть в нашем доме. Мне бы при всех заявили, что вести так себя неприлично, а потом мама бы обязательно рассказала, что я делаю в жизни не так. Благо, примеров масса. Вздыхаю грустно. Да там делов-то, нахмуривается Соня. Надо кое-что нарисовать. То, что все студенты архитектурного университета сносно рисуют, для меня не новость. Но я использую этот нечаянный повод. Ты хорошо рисуешь? Спрашиваю Ваню тихо. Так себе. Ой, ну какой ты скромняша. Тянет Сонька. Он... Соня. Предостерегающе произносит Ваня. Она машет рукой и усаживается за стол, подтягивая к себе пиалу с орехами. Я вот рисовать вообще не умею. Варх точно не пойду. Смеется девушка. Мне нравится биология, Я в мед буду поступать. На психиатра? Иронично ухмыляется Ваня. Но по-доброму так шуткой. Ага, для тебя. Отбивает Соня и показывает ему язык. Слушая их разговоры, расправляюсь со своей шарлоткой и сижу мышкой, пока все домочадцы встречают главу семейства. Вокруг Богдана Анатольевича кружится Яна Альбертовна. Разогревает ужин, сервирует стол и что-то тихо приговаривает. «Сделаю тебе сок, Дань». Кивает сама себе, расправляя складки на платье. «Апельсиновый». «Если не трудно». Соглашается Соболев-старший. «Я тоже буду мам». Поднимает голову от своей тарелки Соня. «Тая». Спрашивает Яна Альбертовна, доставая из холодильника пакет с крупными апельсинами. Свежевыжатый апельсиновый сок будешь? Нет, спасибо. Прикладываю ладони к горящим щекам. Находиться здесь с ними очень непривычно, но мне нравится. Вань. Обращается к нему мама. А Ване нельзя. Поспешно произношу и тут же прикусываю губу. Вечно за язык тянут. Говорливая. Все уставляются на меня, и я жутко смущаюсь. Тереблю край скатерти. Это почему же? Приподнимает брови Ваня. «Ты сказал, что антибиотики пьешь? «Пожимаю плечами. цитрусовые с ними вредно». «Да», — соглашается Сонька, ударяя по столу ладошкой. «Нам биологиня тоже так говорила. Алкоголь нельзя, и все, что раздражает слизистую оболочку разных отделов пищеварительного тракта, заученным текстом договаривает». «Ну, если хочешь, можешь, конечно. Тут же исправляюсь, чувствую дикую неловкость внутри». «Да ладно уже». Машет рукой Иван, снова ныряя в телефон. Богдан Анатольевич с Яной Альбертовной перекидываются многозначительными взглядами и тут же переводят тему. Я потихоньку выдыхаю. Через час Ваня везет меня домой, пробок на дорогах нет, поэтому добираемся моментально. Открыв багажник, он подхватывает чемодан и провожает меня до двери квартиры. Новостройка еще не до конца заселена, лифт залеплен скотчем и прозрачной пленкой, чтобы строители могли без проблем перевозить материалы. Я переминаюсь ноги на ногу, открываю типовые двери и зажигаю свет. В нос ударяет запах новой жизни. «Ты не зайдешь, Вань?» Спрашиваю тихо. Прикрываю на секунду глаза, потому что звучит это унизительно, но мы с ним вроде как встречаемся. Прижимаю к себе доказательства – красивый букет белых роз. «Нет, Тай, у меня тренировка через час». Тренировка? Удивляюсь, ты ведь только выздоровел. Соболев нахмуривается. Вернее, тренировка не у меня. Поправляется. Я помогаю одному молодому боксеру поставить удар, поэтому должен быть там. Ясно. У него в субботу первый бой. Словно оправдывается Ваня. Ты пойдешь? Конечно. Кивает. Я снова чувствую, что надо как-то заполнить тишину. А можно я с тобой? Ну, на бокс. Соболев вздыхает ровно, прислоняется спиной к дверному косяку и складывает руки в карманы шорт. «Можно?» – отвечает отрывисто. «Я заеду в шесть». «Я не знаю, здесь ли буду. Надо вещи перевести. Киваю за спину на практически пустое помещение. Ремонта от застройщика вполне приличные, а вот мебели у меня пока мало. «Когда планируешь переезд?» Ваня тоже с интересом озирается. «Может, завтра?» В ступор впадая, вроде понятно, что вот он, настал момент, надо переехать из родительского дома и начать жить самостоятельно. Жилье у меня есть, стипендия неплохая, плюс что-то удается на съемках заработать. У папы, конечно, деньги еще беру, даже когда не надо. Хоть какая-то забота в этот момент ощущается. «Набери, ну, я помогу-то». Отворачивается Ваня, чтобы открыть дверь. «Хорошо, смотрю на широкую спину, но пока...» Сейчас замечаю, что мы впервые с момента нашей ссоры в машине оказались наедине. Я не понимаю, как надо себя вести правильно, и что, блин, вообще он от меня хочет. Не понимаю, нормально ли то, что в глаза мне не смотрит и вообще держится обособленно. С Робертом все было по-другому, по-правильному. Назидательно шепчет внутренний голос. Покатай! Отвечает Ваня, резко оборачиваясь. Скрещиваем взгляды и неуклюже подаемся навстречу друг другу. Острые шипы впиваются в пальцы, но мне не больно. Наоборот, внутри приятное тепло разливается, потому что теплые мужские губы касаются моего приоткрытого рта. Поцелуй почти невесомый, как пробник. Аромат сигарет дурманит, пульс шкалит, а вот послевкусие неприятно горчит, потому что сразу после этого Ваня отстраняется и выходит за порог моей квартиры.